Достала кефир, муку, яйца, сахар, соду, уксус, чистую мисочку и со словами «ну, благословясь», принялась за дело. В этот раз получилось значительно лучше. Настя учла рекомендации мужа о том, что огонь должен быть меньше, а время приготовления больше. Ни одна партия не сгорела. Тарелка наполнялась золотистыми пышными оладушками, и она с тоской думала о том, что вот как же здорово все выходит, а есть это некому, а когда они остынут, все уже будет совсем не так.